Глава 17. Эпиграф. Квекарат ора круара ностру» Какие берега не знают нашей крови? Гораций, Оды. Год назад, послушав громкий разговор Колина и братьев Шарп в общей гостиной, Робин в одиночестве отправился на выходные в Лондон, чтобы увидеть знаменитую Афон-Муй, так называемую «китайскую леди Афон-Муй», Привезли из Китая американские торговцы, которые сначала надеялись использовать ее для демонстрации товаров, приобретенных за границей, но быстро поняли, что могут сделать состояние, показывая девушку по всему восточному побережью. Теперь она приехала в турне по Англии. Рубин где-то прочитал, что она тоже из Кантона. Он не знал, на что надеялся, разве что просто посмотреть на соотечественницу. По купленному билету он вошел в аляповатый зал, обозначенный в рекламе как «Китайский салун» с беспорядочно расставленной керамикой, неумелыми имитациями китайских картин и удушающим количеством золотого и красного дамаста под цветом дешевых бумажных фонариков. Сама китайская леди сидела на стуле ближе к входу. На ней была голубая шелковая рубашка на пуговицах, а перебинтованные льняной тканью ноги лежали на маленькой подушечке перед ней. Она выглядела совсем крохотной. В брошюре, которую ему вручили в билетной кассе, говорилось, что ей около 20 лет, но она вполне могла сойти и за 12 -летнюю. В зале было шумно и толпилась публика, в основном мужчины. Когда девушка медленно потянулась, чтобы разбинтовать ноги, все примолкли. В брошюре также рассказывалось о ее ногах. Как и у многих молодых китаянок, ступни Афон в детстве были сломаны и перевязаны, чтобы ограничить их рост и изогнуть неестественной дугой, что делало ее походку неуклюжей. Когда она прошла по сцене, мужчины вокруг Робина подались вперед, пытаясь рассмотреть ее поближе. Но Робин не мог понять, что их так привлекает. Ее ступни не казались ему ни эротичными, ни завораживающими, скорее это было вторжение в интимную жизнь. Глядя на нее, он чувствовал себя столь же неловко, как если бы она спустила перед ним панталоны. А фон Муй вернулась на свой стул. Ее взгляд внезапно остановился на Робине. Казалось, она рассмотрела всех присутствующих и нашла в нем родственную душу. Он покраснел и отвел глаза. Когда девушка запела, ритмично и завораживающе, хотя слов Робин не понял, он протиснулся сквозь толпу и вышел. Не считая Гриффина, с тех пор он не видел китайцев. Пока они приближались к порту, он заметил, что Летти все время смотрит то на него, то на лица докеров, как бы сравнивая их. Возможно, она пыталась определить, выглядит ли он как настоящий китаец, или понять, испытывает ли он какие-то сильные эмоции. Но в его груди ничего не шевельнулось. Стоя на палубе и отсчитывая минуты до того, как он ступит на родную землю после долгих лет отсутствия, Робин ощущал лишь опустошенность. Корабль бросил якорь в Вампоа, где они пересели на лодки, чтобы продолжить путь вдоль набережной кантона. Здесь стоял страшный шум, непрекращающийся гул гонгов, грохот петард и крики лодочников, направлявших свои суденышки вверх и вниз по реке. Невыносимо громко. Робин не помнил такого шума. Либо кантон стал намного оживленнее, либо Робин отвык от городских звуков. Они сошли на берег в Пойнт, где их встретил мистер Бейлис, представитель Джардин и Мэттисон. Мистер Бейлис был невысоким, хорошо одетым человеком с темными, умными глазами и говорил с удивительным воодушевлением. «Вы прибыли как нельзя вовремя», — сказал он, пожав руку профессору Ловолу, затем Робину, а потом Рами. Девушек он проигнорировал. «Здесь творится сущий кошмар. Китайцы с каждым днем все наглеют. Они разрушили всю схему распространения. На днях они разбомбили в гавани быстроходный краболов. Слава богу, на борту никого не было». Если так пойдет и дальше, торговать будет совершенно невозможно». «А как насчет кораблей европейских контрабандистов?» — спросил по пути профессор Ловел. «Мы использовали обходной путь, но ненадолго. Потом вице-император послал людей с обыском по домам. Весь город в ужасе. Достаточно только упомянуть об опиуме, чтобы напугать человека до смерти. Во всем виноват новый представитель императора Линь Сюй. Вы скоро с ним познакомитесь. Это с ним нам придется иметь дело». Мистер Бейлис быстро тараторил все это на ходу, но даже не запыхался. «В общем, он потребовал немедленно отдать весь ввезенный в Китай опиум. Это было в марте прошлого года. Конечно, мы отказались. Тогда он приостановил торговлю и заявил, что мы не должны покидать фактории, пока не будем готовы играть по правилам. Можете себе представить, он взял нас в осаду!» «В осаду?» — с озабоченным видом повторил профессор Ловел. «Ну, в общем-то, не так уж все плохо». Китайская прислуга разошлась по домам, что стало настоящим испытанием. Мне пришлось стирать самому, просто кошмар. Но мы сохранили боевой дух. Единственной проблемой стало переедание и недостаток физических упражнений. Мистер Бейлис издал короткий неприятный смешок. К счастью, с этим покончено. И теперь мы можем гулять по улицам, когда хотим, с пользой для здоровья. Но они должны быть наказаны, Ричард. Должны понять, что им это рук не сойдет. — Ну, вот и пришли. Вот ваш дом вдали от дома. Миновав юго-западный пригород, они подошли к ряду из 13 домов, выстроенных в линию, все явно западного дизайна, с большими верандами, неоклассическим декором и европейскими флагами. Здания так резко выделялись на фоне остального кантона, что казалось, будто какой-то гигант выкопал аккуратную полоску Франции или Англии и бросил ее сюда. «Это и есть фактории», — объяснил мистер Бейлис, названные так не потому, что были центрами производства, а потому, что в них жили факторы, торговые агенты. Здесь селились также купцы, миссионеры, правительственные чиновники и солдаты. «Красота, правда?» — сказал мистер Бейлис. «Как горстка алмазов на вершине навозной кучи». Им предстояло жить в новой английской фактории. Мистер Бейлис быстро провел их через склад на первом этаже, мимо гостиной и столовой, к комнатам для гостей на верхних этажах. Он отметил, что здесь также есть хорошо укомплектованная библиотека, несколько террас на крыше и даже сад с видом на реку. «Китайцы очень строго следят за тем, чтобы иностранцы не выходили за пределы своего анклава, так что не ходите исследовать город в одиночку», — предупредил мистер Бейлис. «Оставайтесь в факториях». На императорской фактории, это дом номер три, есть уголок, где Марк, Вик и Лейн продают всевозможные европейские товары, которые могут вам понадобиться. Хотя книг у них немного, не считая морских карт. И никаких плавучих борделей, вы меня поняли? Наши торговые партнеры могут договориться, чтобы по вечерам к вам приходили женщины поприличнее, если нужна компания. Урами за уши. Не стоит беспокоиться, сэр. мистер Белли схмыкнул. «Как вам угодно. Ваши комнаты вот тут, дальше по коридору». Комната Робина и Рамии была довольно мрачной. Стены, по всей видимости, изначально выкрашены в темно-зеленый цвет, теперь почти почернели. Комната девушек была такой же мрачной, но значительно меньше размером. Между узкой кроватью и стеной едва хватало места для прохода. В ней даже не было окон. Робин задумался, как они проживут здесь две недели. «Фактически, это кладовка, но мы не могли поместить вас слишком близко к джентльменам», попытался оправдаться мистер Беллис. «Вы же понимаете?» «Конечно», — отозвалась Летти, заталкивая в комнату свой сундук. «Благодарю за предоставленное жилье». Разложив вещи, они собрались в столовой, где стоял очень большой стол, за которым могли разместиться не менее двадцати пяти человек. В центре над ним висел огромный веер, из натянутой на деревянную раму парусины, слуга Кули постоянно дергал его вверх-вниз на протяжении всего ужина. Робин это отвлекало, его охватывало странное чувство вины каждый раз, когда он встречался взглядом со слугой. Но для других обитателей фактории, похоже, Кули оставался невидимым. Ужин в тот вечер был просто невыносим. За столом собрались работники Джардин и Мэттисон и несколько представителей других торговых компаний «Магняк и Ко», «Джи Скотт и Ко» и других, чьи названия быстро вылетели у Робина из головы. Все они были белыми мужчинами и выглядели в точности как мистер Бейлис. не лишённые поверхностного обаяния, разговорчивые люди, которые, несмотря на чистейшие костюмы, казалось, впрыскивают в воздух неосязаемую грязь. Помимо деловых людей присутствовал также преподобный Карл Гюцлав, родившийся в Германии миссионер, который, очевидно, чаще выступал переводчиком для торговых компаний, чем обращал китайцев в свою веру. Преподобный Гюцлав был также членом общества распространения полезных знаний в Китае и в данный момент как раз писал серию статей для журнала на китайском языке, чтобы объяснить китайцам западную концепцию свободной торговли. Примечание. Общество распространения полезных знаний в Китае. Это общество, основанное в ноябре 1834 года, было создано с целью побудить империю Цин стать более открытой для западных торговцев и миссионеров с помощью интеллектуальной артиллерии. Его создание было вдохновлено лондонским обществом, которое щедро одаривало образованием бедноту, тем самым сдерживая политический радикализм. «Мы очень рады, что вы будете работать с нами», — сказал Робину мистер Бейлис, когда подали первое блюдо — «безвкусный суп с имбирем». «Так трудно найти хороших китайских переводчиков, способных составить полноценное предложение на английском. Западные переводчики намного лучше. Вы будете переводить во время моей аудиенции с наместником в четверг». «Я?» — удивился Робин. «Почему я?» Это был вполне уместный вопрос, ведь прежде он никогда не переводил разговорную речь, и было странно выбрать именно его для аудиенции с главным чиновником в кантоне. «Почему не преподобный Гюцлов или профессор Ловел?» «Потому что мы белые», — язвительно произнес профессор Ловел. «А значит, варвары». «А с варварами они, разумеется, не разговаривают», — пояснил мистер Бейлис. «Но Карл похож на китайца», — сказал профессор Ловел. «Они по-прежнему убеждены, что вы наполовину азиат?» «Только когда я представляюсь как Ай-Хань-Дже», ответил преподобный Гютслав. Примечание. Преподобный Гютслав действительно часто называл себя ай -Хань что переводится как «тот, кто любит китайцев». Это прозвище не было ироничным. Гюслов на самом деле считал себя защитником китайского народа. В переписке он называл китайцев добрыми, дружелюбными, открытыми и любознательными людьми, которые, к сожалению, оказались под властью сатаны. Удивительно, как ему удавалось совмещать подобные отношения с одобрением торговли опиумом. «Хотя, мне кажется, наместнику Линю не слишком нравится это имя». Все представители компании захихикали, хотя Робин не увидел здесь ничего смешного. Весь этот диалог пронизывало самодовольство, как будто они знают какую-то старую хохму, неизвестную вновь прибывшим. Это напомнило Робину сборище у профессора Ловела в Хамстаде. Он никогда не мог понять, в чем заключается шутка или чем так довольны гости. «Суп ели мало». Слуги забрали тарелки и принесли сразу и основное блюдо, и десерт. Это был картофель с каким-то серым куском, политым соусом. Ни то говядиной, ни то свининой Робин не разобрал. Десерт оказался еще более загадочным. Ярко-оранжевое нечто, похожее на губку. «Что это?» — поинтересовался Робин, ковыряя десерт. Виктуар подцепила кусочек на вилку и осмотрела его. «Думаю, это шоколадный пудинг». Но он оранжевый. Он просто пригорел, — сказала Летти, облизав палец. — И сделан из моркови. Остальные гости снова захихикали. — На кухне работают одни китайозы, — объяснил мистер Беллис. — Они никогда не были в Англии. Мы описываем им блюда, которые нам нравятся, но, разумеется, китайозы понятия не имеют, каковы они на вкус и как их готовить. Хотя забавно смотреть на их потуги. С вечерним чаем дела обстоят получше, сладости они готовить умеют, и мы привезли из Англии коров для дойки. — Не понимаю, — сказал Робин. — Почему бы просто не попросить их готовить кантонские блюда? — Потому что английская кухня напоминает о доме, — объяснил преподобный Гюцлов. — В далеких странах эти маленькие радости особенно ценны. — Но на вкус это совершенно отвратительно, — возразил Робин. — И это очень по-английски. — сказал преподобный Гюцлов, энергично нарезая серое мясо. — В общем, — сказал мистер Бейлис, — с наместником дьявольски трудно иметь дело. По слухам он чудовищно строг и суров. Кантон он считает клака разврата, а всех западных торговцев — гнусными злодеями, стремящимися обмануть его правительство. — Что довольно проницательно, — заметил преподобный Гюцлов под одобрительные смешки. «Мне больше нравится, когда нас недооценивают», — сказал мистер Беллис. «Так вот, Робин Свифт, речь идет о запрете опиума, согласно которому все иностранные суда несут ответственность перед китайским правительством за любой провезенной контрабандой опиум. Раньше этот запрет существовал только на бумаге, Наши корабли причаливали в, как бы их назвать, отдаленных гаванях, таких как Линтинь, Цан Синмун и других, где мы распределяли груз для перепродажи местным партнерам. Но при наместнике Лини все изменилось. Его появление, как я уже говорил, стало серьезной встряской. Капитан Элиот, приличный человек, но трус, спустил все на тормозах, позволив конфисковать весь имеющийся опиум. Мистер Бейли схватился за грудь, словно испытывал физическую боль. «Более двадцати тысяч сундуков! Вы знаете, сколько они стоят? Почти два с половиной миллиона фунтов! Это беззаконный захват британской собственности, вот что я вам скажу. Конечно, это повод для войны. Капитан Эллилд считает, будто спас нас от голода и насилия, но он только показал китайцам, что они могут перешагнуть через нас». Мистер бейлис сткнул вилкой в сторону Робина. «Вот для чего вы нам нужны. Ричард рассказал, чего мы хотим на этом раунде переговоров, да?» «Я читал черновики договоров», — ответил Робин. «Но меня немного смущают приоритеты». «Да?» «Ну, ультиматум по опиуму мне кажется несколько избыточным. Не понимаю, почему нельзя заключить более умиротворяющие сделки. Я о том, что вы наверняка можете договориться о торговле другими товарами». «Никаких других товаров», — отрезал мистер бэллис «Все остальное не имеет значения». «Точка зрения китайцев выглядит вполне обоснованной», — беспомощно промявлил Робин. «Учитывая, что это такой опасный наркотик...» «Не говорите ерунды», — мистер бэллис широко улыбнулся. «Курение опиума — самое безопасное и джентльменское развлечение, насколько мне известно». В ответ на столь явную ложь Робин лишь пораженно уставился на него. Но ведь китайцы называют его самым большим злом, отравляющим эту страну. — Ну, опиум не так уж вреден, — заявил преподобный Гюцлов. — Врачи в Британии постоянно выписывают лауданум, его даже принимают престарелые дамы, чтобы лучше спать. Он не вреднее табака или бренди. Я часто рекомендую его своим прихожанам. Но разве курительный опиум не действует гораздо сильнее? Вмешался Рами. Здесь ведь речь идет не о снотворном, дело совершенно в другом, сказал мистер Бейли с ноткой раздражения. Дело в торговле между странами. Мы ведь все либералы, не так ли? Не должно быть границ между теми, кто хочет продать товары, и теми, кто хочет купить. Это честная торговля. Занятная линия защиты, сказал Рами. Оправдывать порог добродетелью? Мистер Бейли фыркнул. «Китайскому императору нет дела до пороков. Он цепляется за свое серебро, вот и все. Но торговля существует только когда есть что давать и получать взамен. А у нас образовался дефицит. Нам нечего предложить китайцам за исключением опиума. Им они никак не могут насытиться и готовы платить чем угодно. Дайте мне волю». И каждый человек в этой стране, включая детей, курил бы опиум до полного одурения. Он подвел итог, стукнув ладонью по столу, явно громче, чем намеревался. Грохнуло так, будто прогремел выстрел. Виктуары Летти съежились, Рами был слишком ошеломлен, чтобы ответить. — Но это жестоко, — сказал Робин. — Это чудовищно жестоко. — Это же их добровольный выбор, разве не так? — возразил мистер Бейлис. «Нельзя винить торговцев. Просто китайцы грязные, ленивые и быстро становятся наркоманами. Уж, конечно, не стоит винить Англию в недостатках низшей расы, в особенности, когда они приносят немалые деньги». «Мистер Бейлис...» Пальцы Робина завибрировали от какой-то странной энергии. Он не мог понять, чего хочет — сбежать или ударить этого человека. «Мистер Бейлис, я китаец...» Мистер Беллис тут же замолчал. Его взгляд остановился на лице Робина, словно пытаясь найти в его чертах подтверждение этих слов, и вдруг, к большому удивлению Робина, расхохотался. «Нет, вы не китаец!» Он откинулся назад и скрестил руки на груди, не переставая смеяться. «Боже, правый! Просто умора! Нет, вы не китаец!» Профессор Ловел промолчал. Робин начал переводить незамедлительно, уже на следующий день. Хорошие лингвисты всегда ценились в кантоне и были на расхват. Западные торговцы не любили пользоваться услугами, предоставленными местным правительством переводчиков-китайцев, поскольку они зачастую плохо владели языками. «Речь даже не об английском», — посетовал мистер Бейли с профессору Ловелу. «Они и на мандаринском говорят с грехом пополам. А кроме того, нельзя доверить им представлять наши интересы». Всегда можно заметить, когда они говорят неправду. Однажды китаец лгал мне в лицо о таможенных тарифах, когда прямо передо мной лежал лист с арабскими цифрами. Торговые компании периодически нанимали западных специалистов, свободно владеющих китайским, но их было трудно найти. Преподавание китайского языка иностранцу считалось преступлением, караемым смертной казнью. Сейчас, когда границы Китая стали чуть более проницаемыми, этот закон невозможно было строго соблюдать. Но в итоге квалифицированными переводчиками часто выступали миссионеры, вроде преподобного Гюцлафа, у которых было мало свободного времени. А потому такие люди, как Робин и профессор Ловел, ценились на вес золота. Бедные Рами, Летти и Виктуар целыми днями мотались с одной фактории на другую, обслуживая серебряные пластины, но ну, Робин и профессор Ловел с восьми утра присутствовали на разных деловых встречах. Вскоре после завтрака Робин отправился с мистером Беллисом в гавань разобраться с судовыми манифестами и чиновниками китайской таможни. Таможня предоставила собственного переводчика, тощего очкарика по имени Мен, который выговаривал английские слова медленно и робко, словно боялся напортачить с произношением. «А теперь мы разберемся с запасами», — сказал он Робину. Его почтительный тон, более высокий в конце фразы, звучал вопросительно, как будто он спрашивал у Робина разрешение. «Э, да», — Робин откашлялся и произнес на мандаринском, «давайте». Мен начал зачитывать список, поднимая взгляд после каждого наименования, чтобы мистер Бейлис подтвердил, в каких ящиках хранятся эти товары. «Сто двадцать пять фунтов меди, семьдесят восемь фунтов сырого женьшеня, двадцать четыре коробки бутыл бетельного ореха», — поправил его мистер Беллис. «Бетельного? Ну да, бетельного», — сказал мистер Беллис. «Или ореха пальмы орека, если вам угодно. Для жевания». Он показал на свой рот и изобразил, что жует. «Понятно?» Ошарашенный Мен посмотрел на Робина в поисках помощи. Робин быстро перевел слова мистера Бейлиса на китайский, и Мен кивнул. «Бутыльный орех!» «Ох, довольно!» — рявкнул мистер Бейлис. «Пусть этим займется Робин. Вы ведь можете перевести весь список, Робин? Это сбережет нам кучу времени. Я же говорил, они безнадежны. Вся страна, ни один человек прилично не говорит по-английски». Похоже, Мен прекрасно его понял. Он бросил на Робина испепеляющий взгляд, и Робин склонил голову над манифестом, чтобы не смотреть в лицо Мену. Так продолжалось все утро. Мистер Бейлис встретился с делегацией китайских торговых агентов, с которыми обращался чрезвычайно грубо, а от Робина, казалось, ожидал, что тот не только точно переведет его слова, но и передаст исключительное презрение, которое испытывал мистер Бейлис к своим собеседникам. К тому времени, когда они прервались на обед, у Робина началась мучительная, пульсирующая головная боль. Он не мог больше ни минуты находиться в обществе мистера Беллиса. Даже ужин, который подали в английской фактории, не принес облегчения. Мистер Беллис все время перечислял глупые претензии таможенников, причем излагал это так, будто постоянно отвешивает китайцам словесные пощечины. Рами и Виктуар и Летти выглядели смущенными, Робин почти не разговаривал. Он доел ужин, на этот раз более сносное, хотя и безвкусное блюдо из говядины с рисом, после чего объявил, что идет гулять. — Куда вы собрались? — поинтересовался мистер Беллис. — Хочу посмотреть город. Раздражение придало Робину смелости. Мы ведь закончили на сегодня? — Иностранцам не разрешено выходить в город, — сказал мистер Беллис. — Я не иностранец. Я здесь родился. Мистеру Бэйлису нечего было возразить. Робин принял его молчание за согласие, он схватил сюртук и зашагал к двери. Рами поспешил за ним. «Можно с тобой?» «Конечно», — чуть не сказал Робин, но задумался. «Не уверен, что тебе разрешено». Робин заметил, что Виктуары и Летти смотрят на них. Летти хотела встать, но Виктуар положила руку ей на плечо. «Все будет хорошо», — сказал Рами, надевая сюртук. «Я же с тобой». Они вышли через парадную дверь и миновали все 13 факторий. Когда они вышли из иностранного анклава в кантонские пригороды, никто их не остановил, никто не схватил за руки, не потребовал вернуться туда, где им место. Даже лицо Рами не вызывало никаких комментариев. Индийские ласкары были обычным явлением в кантоне и привлекали меньше внимания, чем белые иностранцы. Как ни странно, положение в Англии было полной противоположностью. Робин шел по улицам кантона наугад. Он не знал, что ищет. Знакомые по детству места? Достопримечательности? У него не было цели. Не было места, которое могло бы вызвать бурю эмоций. Он просто ощущал потребность обойти как можно больше до захода солнца. «Ты чувствуешь себя здесь как дома?» спросил Роми, будто танцую на цыпочках. Ни в малейшей степени», — ответил Робин. Он был в смятении. Здесь даже не знаю, как это описать. Кантон разительно отличался от того города, каким Робин его помнил. Строительство в порту, которое велось незапамятных времен, вылилось в комплекс новых зданий, склады, конторы компаний, гостиницы, рестораны и чайные. Но чего еще он ожидал? Кантон всегда был изменчивым, динамичным городом, впитывающим все, что приносит море, и переваривающим все это в особый сплав. Как Робин мог предположить, что город будет держаться за прошлое? И все же эта трансформация выглядела предательством, как будто город закрыл все пути домой. Где ты раньше жил? спросил Рами все таким же мягким, осторожным тоном, как будто Робин был сосудом с эмоциями, угрожающими выплеснуться. В районе трущоб. Робин огляделся. «Думаю, недалеко отсюда. Хочешь туда сходить?» Робин представил тот сухой душный дом, вонь поноса и разлагающихся тел. Ему ни за что на свете не хотелось туда возвращаться. Но не взглянуть на старый дом казалось немыслимым. «Не знаю, сумею ли найти дом, но можно попытаться». В конце концов Робин нашел дорогу к старому дому. не по улицам, которые теперь стали совершенно незнакомыми. Он просто шел и шел, пока дистанция между портом, рекой и заходящим солнцем не стала казаться подходящей. Да, именно здесь должен стоять его дом. Он помнил изгиб набережной у реки, а также стоянку рикш на противоположном берегу. «Это он?» — спросил Рами. «Здесь везде только магазины». Улица совершенно не была похожа на прежнюю. Дом его семьи исчез с лица планеты. Робин даже не мог сказать, в каком месте находился фундамент. Возможно, под чайной перед ними, или под конторой слева, или под богато украшенной лавкой в конце улицы, где на вывеске было написано ярко-красной краской «Хуа-янь-гуань» — «Курильня», «Опиумный притон». Робин зашагал к нему. «Ты куда?» Рами поспешил за ним. «Что это?» «То место, куда стекается опиум. Сюда приходят его курить». Робина вдруг охватило нестерпимое любопытство. Его взгляд метался по витрине, пытаясь запомнить каждую деталь, большие бумажные фонари, лаковую отделку, манящих с витрины девушек с накрашенными лицами и в длинных юбках. Когда он приблизился, они заулыбались, протягивая руки, как танцовщицы. «Здравствуйте, господин!» — защебетали они на Кантонском. «Не хотите ли зайти и развлечься?» «Боже милосердный!» — воскликнул Рами. «Идем отсюда!» «Погоди!» Робина тянула к витрине какое-то яростное извращенное желание понять. Такое же нездоровое желание, как бередить рану, просто чтобы узнать, как сильно она может болеть. «Я лишь хочу взглянуть!» Запах внутри ударил в нос... как будто Робин наткнулся на стену, липкий и сладкий, и отталкивающий, и манящий одновременно. «Добро пожаловать, господин!» Появившаяся откуда ни возьмись хозяйка заведения взяла Робина под руку. «Вы в первый раз?» «Я не...» Робин не смог вымолвить ни слова. Он понимал, кантонский, но разучился на нем говорить. «Хотите попробовать?» Девушка протянула ему же зажженную трубку. В чаше олел горящий опиум, над ним поднималась тонкая струйка дыма. «Первый раз за счет заведения, господин?» «Что он и говорит?» — спросил Рами. «Не трогай это, птах!» «Посмотрите, как это приятно!» Девушка обвела рукой комнату. «Неужели вы не хотите попробовать?» Паритон был заполнен людьми. Поначалу Робин не заметил их в темноте. но теперь увидел по меньшей мере с десяток полуодетых курильщиков опиума, растянувшихся на низких лежанках. Некоторые ласкали девушек, сидящих у них на коленях, некоторые вяло играли в карты, а другие лежали в оцепенении с приоткрытым ртом и полузакрытыми глазами, уставившись в пространство. Твой дядя не мог держаться подальше от опиумных притонов. При виде этого места в голове всплыли слова, произнесенные голосом матери, которые он не вспоминал лет десять. Эти слова она повторяла ему все детство. «Мы были богатыми, милый, и посмотри, в кого мы превратились». Робин думал о матери, как она с горечью вспоминала сад, за которым ухаживала. и платье, которое носило до того, как его дядя растранжирил состояние семьи в опиумных притонах, подобных этому. Рубин представлял свою мать молодой и отчаявшейся, готовой на все ради иностранца, который обещал ей деньги, использовал и надругался над ней, оставив ее с английской служанкой и непонятным приказом воспитывать их ребенка, ее ребенка, на языке которого она сама не знала. Робин родился в результате выбора, сделанного из-за нищеты. А нищета произошла из такого притона. «Одну затяжку, господин!» Прежде чем он успел осознать, что происходит, трубка оказалась у него во рту. Он вдохнул, и девушка улыбнулась шире, говоря что-то, чего Робин не понял, и все вокруг стало таким сладким и туманным, прекрасным и ужасным одновременно. Он закашлялся и снова глубоко вдохнул. Он должен был понять, насколько привлекателен этот наркотик, почему ради него можно пожертвовать всем. Рами схватил его за руку. «Так, хватит, пошли отсюда!» Они быстро прошли обратно через весь город. На этот раз дорогу выбирал Рами. Робин не произнес ни слова. Он не знал, как сильно повлияли на него несколько затяжек опиума. Может быть, он лишь воображал симптомы. Как-то раз из любопытства он полистал книгу Декинси «Исповедь англичанина, употребляющего опиум», в которой эффект от опиума описывался как «придающий спокойствие, уравновешенность и самообладание» и «расширяющий сердце». Но Робин ничего такого не ощущал. Единственное, что он мог сказать о себе сейчас, это что чувствует себя не в своей тарелке. Его слегка подташнивало, голова плыла, Сердце билось слишком быстро, а ноги двигались слишком медленно. «Как ты себя чувствуешь?» — через некоторое время спросил Рамей. «Как будто тону», — признался Робин. «Нет, ты не тонешь. У тебя просто была истерика. Мы вернемся на факторию, ты выпьешь стакан воды». «Это называется янхо, сказал Робин. Так она называла опиум. «Ян» означает иностранный, «Хо» — товар. а Ян-Хо — иностранный товар. Так здесь называют все подряд. Люди Ян, Ян-Гильдии. Ян-Хо одержимость иностранными товарами, опиум. И я — то, что исходит от меня. Я тоже Ян. Они остановились у моста, под ним сновали на сампанах рыбаки. Из-за постоянного гула — какофонии языка, от которого он уже отвык, так что теперь приходилось сосредоточенно расшифровывать, Робину хотелось зажать уши руками, переградить путь любым звуком из того места, которое должно быть его домом, но не выглядело таковым. «Прости, что не рассказал тебе о Гермесе», — сказал он. Рамив вздохнул. «Не сейчас, Птах». «Я должен был тебе рассказать», — не мог успокоиться Робин. «Должен был». но не рассказал, потому что все это до сих пор разделяется у меня в мыслях. И я не мог составить вместе два фрагмента, потому что просто не замечал. Не знаю, почему я не замечал. Рами долго смотрел на него в молчании, а потом шагнул ближе, и теперь они стояли бок о бок, глядя на воду. — А знаешь, — тихо произнес Рами, — сэр Хорас Уилсон, мой опекун. Однажды взял меня на маковое поле, в которое он вложил капитал, в Западной Бенгалии. Кажется, я тебе об этом не рассказывал. В Бенгалии, Бихаре и Патне было много таких полей. Сэр Хорос владел долей на одной плантации. Он так гордился этим, называл будущим колониальной торговли. Он заставил меня пожать руки работникам на поле. Сказал, что когда-нибудь я стану управляющим. Мак изменит все». Так он говорил. Возместит торговый дефицит. Я никогда не забуду увиденное. Он облокотился о перила моста и вздохнул. Сплошное море цветов, ряд за рядом. Такого ярко цвета, что вся земля выглядела больной, кровоточащей. Мак рос по всей округе. Потом его собирали и отправляли в Калькутту. А оттуда на частных торговых судах везли сюда. Два самых популярных сорта опиума называются Патна и Малва. Это районы в Индии. Из моего дома прямиком в твой, Птах. Забавно, правда?» Рами покосился на него. «Британцы превратили мою родину в военизированное наркогосударство, чтобы накачивать наркотиками твою. Вот так нас соединила империя. И тут Рубин понял, какая огромная паутина опутывает его разум. Хлопок из Индии в Британию, опиум из Индии в Китай, серебро, превращающееся в Китае в чай и фарфор, и все течет обратно в Британию. Звучало вроде бы абстрактно, просто название товаров со стоимостью. Но, как оказалось, это отнюдь не абстракция. Стоит только понять, в какой паутине живешь и что твой образ жизни основан на эксплуатации. Стоит только увидеть, как маячат над головой боль и тяжкий труд колонии». «Как мерзко!» — прошептал он. «Мерзко, мерзко, мерзко!» «Но это же просто торговля!» — сказал Рами. «От нее выигрывают все, и все получают прибыль!» Правда, одна сторона выигрывает больше всех. Постоянный доход. В этом же логика, верно? Так зачем же нам пытаться вырваться? Суть в том, Птах, что я, кажется, понимаю, почему ты не замечал этого раньше. Почти никто не замечает. Свободная торговля. Это всегда была главная линия британцев. Свободная торговля, свободная конкуренция, одно поле для всех игроков. только в итоге все совсем не так. Свободная торговля на самом деле означает доминирование Британской империи. Ведь что может быть свободного в торговле, которую поддерживает огромный военно-морской флот, обеспечивая безопасный доступ к морям? Когда обычные торговые компании могут развязать войну, влиять на налоги и вершить гражданский и уголовный суд. «Гриффин имел право на злость», — подумал Робин, Но был прав, считая, будто это можно как-то изменить. Эта торговая сеть высечена в камне. Ничто не изменит такое положение дел. Слишком много частных интересов, слишком много денег на кону. Можно понять, куда все это заведет, но власть имущие сами получают барыши. А те, кто страдает от таких обстоятельств, и вовсе лишены власти. «Об этом так просто забыть», — сказал Робин. «В смысле, на чем все основано?» «Потому что, когда ты в Оксфорде, в башне, это лишь слова, лишь бесплотные идеи. Но мир куда больше, чем я думал». «Он именно настолько большой, как мы думали», — сказал Роме. «Просто мы забыли о том, что все остальное в нем тоже имеет значение. Мы научились не замечать того, что находится у нас прямо перед носом. Но теперь я вижу, по крайней мере, понимаю гораздо лучше». Это разрывает мне сердце, рами, Хотя я даже не понимаю, почему. Как будто... Как будто... Как будто что? Как будто он не видел ничего поистине ужасного. Как будто он не видел рабского труда на плантациях в Вест Индии в самых жестоких формах. Не видел умирающих в Индии жертв голода, которого можно было избежать. Не видел убитых индейцев нового света. Он увидел только опиумный притон, Но и этого достаточно, чтобы представить весь масштаб ужасов. Робин перекинулся через перила моста, задумавшись, что будет, если упадет вниз. «Ты что, хочешь спрыгнуть, Птах?» — спросил Рами. «Мне просто кажется...» — Робин набрал в грудь воздуха. «Мне просто кажется, что мы не имеем права жить». «Ты серьезно?» — хладнокровно спросил Рами. «Нет, я просто...» Робин зажмурился. Его мысли путались, он не знал, как выразить то, что было у него на уме. Он мог ухватиться только за обрывочные воспоминания. «Ты читал «Путешествия Гулливера»?» «Я постоянно читал, когда жил здесь. Так часто, что почти выучил наизусть. Там есть глава, где Гулливер попадает в страну, которой правят лошади. Они называют себя гуингмами, а люди там — дикари». Безмозглые рабы под названием Яху. Все поменялось местами. И Гулливер настолько привыкает к жизни со своим хозяином Гуингмом, настолько убеждается в превосходстве лошадей, что когда возвращается домой, его ужасаются братья-люди. Он считает их идиотами, ему невыносимо находиться рядом с ними. Вот именно так, именно так, Рубин качнулся взад и вперед над мостом, Как бы глубоко он ни вдыхал, ему не хватало воздуха. «Ты понимаешь, о чем я?» «Да», — мягко ответил Рами. «Но не будет никакой пользы, если мы устроим по этому поводу истерику. Так что отойди, Птах. Пошли обратно. Тебе надо выпить воды». На следующее утро Робин сопровождал мистера Бейлиса в центр города, в правительственное здание, на аудиенцию у императорского наместника Линя Дзюсея. Этот Линь поумнее многих, сказал по пути мистер Бейлис. Почти неподкупный. На юго-востоке его называют Линь Цинтянь, чистый как небеса. Настолько он невосприимчив к взяткам. Примечание: Цин означает ясный, Тянь небо или небеса. Рубин промолчал. Он решил вытерпеть остаток срока в кантоне, делая только то, что от него требуется. А это не включало отклик на российские замечания мистера Бейлиса. Мистер Бейлис как будто ничего не заметил. А теперь на уши. Китайцы дьявольски изворотливы, двуличны по натуре. Всегда говорят одно, когда имеют в виду прямо противоположное. Осторожнее, не давайте им обвести себя вокруг пальца. «Я буду внимателен», — коротко пообещал Робин. По рассказам мистера Бэлиса можно было представить наместника Линя гигантом, чьи глаза пылают огнем, а на голове рога, как у черта. На самом деле он оказался человеком обходительным, с мягкими чертами лица, среднего роста и сложения. Силу его характера невозможно было предположить, если бы не взгляд, сверкающий и проницательный. Присутствовал и его личный переводчик. молодой китаец, представившийся как Уильям Боттельо. К удивлению Робина, он учил английский в Соединенных Штатах. «Добро пожаловать, мистер Бейлис», — сказал наместник Линь, и Уильям быстро перевел его слова на английский. «Мне сказали, что вы хотите поделиться со мной некоторыми мыслями». «Как вы знаете, дело касается торговли опиумом», — сказал мистер Бейлис. По мнению мистера Джардина и мистера Мэттисона, она пойдет на пользу и вашему, и нашему народу, если представители компании смогут свободно продавать опиум в кантоне. Они готовы принять официальные извинения за негостеприимный прием, который прежде оказали их торговым агентам. «Будет справедливо, если конфискованный несколько месяцев назад груз опиума будет нам возвращен», Или хотя бы будет выплачена денежная компенсация, равная его рыночной стоимости. Первые несколько секунд наместник Линь, прищурившись, слушал, как Робин монотонно отторобанил список требований мистера Бейлиса. Робин старался не передавать тон мистера Бейлиса, громкий и покровительственный, а перевел совершенно неэмоционально, насколько это возможно. И все же его уши покраснели от стыда. Эта речь больше напоминала не диалог, а лекцию, как будто мистер Беллис бронил непослушного ребенка. Мистера Беллиса, похоже, не смутило молчание наместника Линя. Не получив ответа, он, как ни в чем не бывало, продолжил. «Мистер Джардин и мистер Мэттисон также хотели передать, что император Цин должен понять, политика его правительства по ограничению торговли не идет на пользу китайцам». Ваш народ противится торговым запретам, которые не отвечают его интересам. Китайцы предпочли бы свободно общаться с иностранцами, получив тем самым возможность разбогатеть. В конце концов, именно в свободной торговле и заключается секрет процветания государства. И поверьте, ваш народ тоже это понял бы, прочитав Адама Смита». «Наконец наместник Линь заговорил. Нам это известно», — быстро перевел Уильям Бателью. Это был странный разговор между четырьмя людьми, ни один из которых не обращался напрямую к тому, кого слушал. «Именно эти условия изложены в многочисленных письмах от мистера Джардина и мистера Мэттисона. Разве не так? Вы пришли сказать что-то новое?» Робин выжидающе посмотрел на мистера Беллиса. на краткий миг запнулся тот. «Нет, но, повторив это лично...» Наместник Линь завел руки за спину и спросил. «Мистер Беллис, разве в вашей стране опиум не находится под строжайшим запретом?» Он делал паузы, чтобы Уильям успевал переводить. «Да, но мы говорим о торговле, а не о запретах в Британии». «А кроме того, — продолжил наместник Линь, — разве наказание собственных граждан за употребление опиума?» не доказывает, что вы прекрасно осведомлены о вреде опиума для людей. Мы хотели бы спросить, разве Китай когда-либо предлагал вам столь же ядовитый товар? Разве мы продаем вам что-либо, кроме полезной продукции, на которую в вашей стране большой спрос? И вы утверждаете, что торговля опиумом в действительности принесет нам пользу? Разговор идет сугубо об экономике. настаивал мистер Беллис. «Однажды адмирал захватил мое судно и обыскал его в поисках опиума. Когда я объяснил, что опиума у меня нет, поскольку я соблюдаю китайские законы, он выглядел разочарованным. Видите ли, он надеялся купить его по дешевке и продать. Это доказывает, что китайцы тоже получают от этой торговли немалую прибыль». «Вы по-прежнему избегаете ответа на вопрос о том, кто курит опиум», — сказал наместник Линь. Мистер Беллис раздраженно вздохнул. «Робин, объясните ему! Я перескажу вам наше письмо королеве Виктории», сказал наместник Линь. «Те, кто хочет торговать с Небесной Империей, должны подчиняться законам, установленным императором. А новый закон императора, только что введенный в действие, гласит, что любой иностранец, который привезет в Китай опиум с целью продажи, будет обезглавлен». а вся собственность, находящаяся на борту его судна, конфискована. «Но вы не можете так поступить», — вспыхнул мистер Беррис. «Речь идет о британских гражданах и о британской собственности». «Можем, если они стали преступниками». Уильям Бателью очень точно передал холодное презрение наместника Линя, даже легкий изгиб бровей. Это произвело на Робина впечатление. «А теперь послушайте», — сказал мистер Беллис. «Британцы не попадают под вашу юрисдикцию, наместник. Вы не имеете над ними власти». «Я в курсе, что вы считаете, будто ваши интересы стоят выше любого закона. И все же сейчас мы находимся на китайской территории. И напоминаю вам и вашим хозяевам, что мы будем применять свои законы, когда посчитаем нужным». «Тогда вы должны знать, что мы будем защищать своих граждан, как посчитаем нужным». Робин был так потрясен этими словами, что забыл перевести. Повисла неловкая пауза. Наконец Уильям Ботельо прошептал перевод наместнику. Тот сохранил полную невозмутимость. «Это угроза, мистер Бейлис». Мистер Бейлис открыл рот, но, поразмыслив, закрыл его. Как бы он ни был раздражен, но явно понял, что одно дело оскорблять китайцев, а совсем другое — объявлять им войну без прямого указания правительства. Все четверо молча уставились друг на друга. Потом наместник Лини резко кивнул Робину. — Я хотел бы переговорить с вашим помощником наедине. — С ним? У него нет полномочий, — машинально перевел Робин. — Он всего лишь переводчик. — Я просто хочу поболтать. — ответил наместник лень. Я, но ему не дозволено говорить от моего имени. — Мне этого и не нужно. Думаю, мы с вами уже все друг другу высказали. Разве не так? Рубин позволил себе позлорадствовать, глядя, как потрясение мистера Бейлиса сменилось негодованием. Рубин раздумывал, не перевести ли его сбивчивые возражения, но решил промолчать, поскольку они все равно были не членораздельными. Наконец мистер Бейлис за неимением лучшего вышел из зала. «Вы тоже», — велел наместник Линь Уильяму Бателью, и тот молча подчинился. Они остались вдвоем. Наместник Линь долго смотрел на Робина, не проронив ни слова. Робин поморгал, не в силах вынести его взгляда, и чувствовал себя ужасно неловко, не в своей тарелке, как будто его обыскивают. «Как вас зовут?» — тихо спросил наместник Линь. «Робин Свифт», — ответил Робин и смущенно моргнул. Английское имя звучало совершенно неуместным в разговоре на китайском, но свое первое имя он так давно не использовал, что оно даже не пришло ему в голову. То есть... Но он был слишком смущен, чтобы продолжать. Наместник Линь с любопытством его рассматривал. «Откуда вы?» «Вообще-то отсюда». Робин был благодарен за вопрос, на который так легко ответить. Хотя я уехал из Кантона еще в детстве и с тех пор не возвращался. Любопытно. Почему вы уехали? Моя мать умерла от холеры, и профессор из Оксфорда стал моим опекуном. Так вы учились там, полагаю? В институте перевода? Да, именно для этого я и поехал в Англию. Я всю жизнь учился на переводчика. «Весьма уважаемая профессия», — сказал наместник Линь. «Многие мои соотечественники с презрением относятся к изучению варварских языков, но, заняв эту должность, я заказал немало переводов. Нужно знать варваров, чтобы контролировать их. Не так ли?» Почему-то Рубину захотелось говорить с ним откровенно. «Они относятся к вам примерно так же». К его облегчению наместник Линь засмеялся. Рубин осмелел. «Могу я кое о чем спросить?» «Спрашиваете?» «Почему вы называете их и? «Вам наверняка известно, как им это ненавистно». «Но ведь это означает иностранец», — ответил наместник Линь. «Они сами настаивают на другой коннотации. Сами создали оскорбление для себя». «Не проще ли было бы говорить Ян?» А вы позволили бы кому-то объяснять, что означают слова на вашем языке? У нас есть подходящие слова, когда мы хотим оскорбить. Им повезло, что мы не так часто называем их гуй. Примечание. Гуй может означать призрак или демон. В данном контексте его чаще всего переводят как иностранный дьявол. Робин хохотнул. Справедливо. — Мне бы хотелось, чтобы вы ответили откровенно, — сказал наместник Линь. Есть ли смысл вести переговоры на эту тему? Если мы проглотим свою гордость, если встанем на колени, исправить ли это положение? Рубину хотелось ответить «да». Да, конечно, имеет смысл вести переговоры. Британия и Китай, которыми руководят просвещенные и рациональные правители, наверняка сумеют найти компромисс, не скатившись к вражде. Но он знал, что это не так. Знал, что Бейлис, Джардин и Мэттисон не собираются идти на компромисс с китайцами. Для компромисса требуется признать, что другая сторона заслуживает равного положения. Но британцы относились к китайцам как к животным. «Нет», — ответил он, — «они не согласятся на меньше. Они вас не уважают, не уважают ваше правительство. Вы лишь препятствие, которое нужно устранить, так или иначе». Как это разочаровывает при всех их разговорах о правах и достоинстве. Думаю, эти принципы относятся лишь к тем, кого они считают людьми. Наместник Линь кивнул. Похоже, он принял решение, и его черты стали тверже. Значит, нет смысла тратить слова понапрасну. Верно? Лишь когда наместник лень повернулся к Робину спиной, Тот понял, что аудиенция окончена. Не зная, что делать дальше и чувствуя себя неловко, он неуклюже поклонился и вышел. Мистер Беллис ждал его в коридоре, кипя от возмущения. «И что там?» — спросил он, когда слуги проводили их из здания. «Ничего», — ответил Робин. У него немного кружилась голова. Аудиенция окончилась так внезапно, и он не понимал, что все это значит. Он настолько сосредоточился на процессе перевода, на передаче точного смысла слов мистера Беллиса, что не сообразил, когда тон разговора изменился. Рубин чувствовал, что произошло нечто чрезвычайно важное, но не знал, что именно, и не понимал своей роли в этом. Он прокручивал в голове ход переговоров, размышляя, не совершил ли какую-нибудь катастрофическую ошибку. Но беседа проходила так вежливо, Они лишь подтвердили позиции, закрепленные на бумаге. «Похоже, он принял окончательное решение», — сказал Робин. Сразу же после возвращения на английскую факторию мистер Бейлис поспешил наверх, в контору, оставив Робина в одиночестве в вестибюле. Робин не знал, чем теперь заняться. Предполагалось, что он будет переводить весь день, Но мистер Беллис удалился, не дав никаких указаний. Робин прождал несколько минут и, в конце концов, отправился в гостиную, решив, что лучше всего находиться в общественном месте на случай, если он еще понадобится мистеру Беллису. Рами, Летти и Виктуар сидели за столом и играли в карты. Робин занял пустой стул напротив Рами. — У вас разве нет серебряных пластин для полировки? — Рано закончили. Рами раздал ему карты. Честно говоря, тут немного скучновато, когда не владеешь языком. Мы подумываем отправиться на лодке, посмотреть сады Фати на реке, если разрешат. Как прошла встреча с наместником? Странно, признался Рубин. Мы ничего не добились, но я его явно заинтересовал. Потому что он не может понять, каким образом переводчик-китаец стал работать на врага. «Наверное», — согласился Робин. Он не мог избавиться от гнетущего предчувствия, будто смотрит на собирающуюся грозу и ждет, когда разверзнутся небеса. Атмосфера в гостиной казалась слишком легкомысленной, слишком спокойной. «Как вы тут вообще? Думаете, вам дадут какое-нибудь более интересное задание?» «Маловероятно», — Виктуара зевнула. «Мы как брошенные дети». «Мама и папа слишком заняты, разрушая экономику. Им нет дела до нас». «Бог ты мой!» Летти резко поднялась, ее широко распахнутые от ужаса глаза были прикованы к одной точке за окном. «Смотрите, что это такое?» На противоположном берегу полыхал огромный костер, но, поспешив к окну, они увидели, что пожар явно держат под контролем. Он выглядел катастрофическим только из-за масштаба огня и дыма. Прищурившись, Робин разглядел, что огонь поглощает груду сундуков, сложенных в лодке, которые вытащили на мелководье. Через несколько секунд он почувствовал запах их содержимого. Ветер принес тошнотворно-сладкий аромат к окнам английской фактории. Опиум. Наместник линь сжег опиум. В комнату ворвался профессор Ловелл, по пятам за ним следовал мистер Бейлис. Оба были в ярости, лицо профессора Ловелла перекосилось от гнева, Робин никогда не видел его таким. «Робин, что ты наделал?» «Я в чем дело?» Робин ошеломленно посмотрел на профессора Ловелла. «Не понимаю...» «Что ты сказал? Что ты ему сказал?» повторял профессор Ловелл, тряся Робина за грудки. Профессор Ловел распустил руки впервые с того дня в библиотеке. Робин не знал, чего теперь ожидать от профессора Ловела. Его взгляд был, как у дикого зверя, совершенно неузнаваем. «Пусть он меня ударит, пусть сделает мне больно», — думал Робин, «потому что тогда мы все поймем, тогда не останется вопросов». Но наваждение быстро рассеялось. Профессор Ловел отпустил Робина и сморгнул, как будто приходя в себя, Он отступил на шаг назад и стряхнул пыль сюртука. Рами и Виктуар в напряжении стояли рядом, слегка пригнувшись, как готовые распрямиться пружины. «Прости, я просто...» — профессор Ловел откашлялся. «Собирайте вещи и ждите меня снаружи. Вся четверо. В Гаване ждет судно Лада. «Но разве наша следующая остановка не в Макао?» — спросила Летти. «В нашем расписании говорится...» «Ситуация изменилась», — отрезал профессор Ловел. «Мы купили билеты напрямую в Англию. Ступайте».